Но город все же оказался. До него мы добрались уже в середине осени. Я даже отдаленно не представляла, где мы находимся. Вокруг лес, лес и еще раз лес. Наверное, если влезть на самую высокую сосну, то ничего, кроме стены деревьев, не увидишь. А вокруг голубая, голубая тайга. Что? Да так, песенку какую-то вспомнила. «Где мы находимся, не знаешь?» Вроде Саровское городище, речки Сатис и Саровка. Так уже легче. Саров – это Арзамас-16, чтоб мне это о чем-то сказала. Где у нас Арзамас, да еще и 16, точно, где-то там, в лесах. «Нет, я пространственным кретинизмом не страдала, но кто из нас, живущих в Москве 21 века, сможет с вспомнить взаимное расположение небольших городов матушке России, да еще и тех, которых ни разу в жизни не был. Где Саров, который Арзамас 16, каюсь, так и не вспомнила. Пусть простят мне этакое безобразное отношение к их любимому городу жители Сарова». Зато если вернусь, непременно расскажу, как выглядел их город в умопомрачительной древности. Меня вдруг осенило. Я вообще должна все запомнить. Запоминать и еще раз запоминать. Иначе командировочка пройдет зря. Так, начинаем запоминать. В речку Сатис под острым углом впадает речка Саров. На образованном ими остроугольном мысу стоит город. Конечно, он не похож ни на Козельск, ни темпаче на Рязань. Никаких луковых соборов, никаких колоколен. Крепкие стены окружают деревянные постройки, правда часто в два этажа. Все из таких толстенных бревен, что я просто не понимала, как вот этакое можно срубить топором, не говоря уже о необходимости притащить из леса и поднять на высоту второго этажа. Вокруг люди как люди, рослые, конечно, крепкие, особенно женщины по сравнению со мной. Я против них пига лица, красивые сероглазые, светловолосые, очень стройные, у всех прямые плечи без малейшего намека на сутулость. Отвлеклась про самих Эрзя потом, сейчас о городе». В нескольких метрах от основной стены в землю, как и в тех весях, что мы проходили, врыты колья из целых стволов с наклоном наружу. Колья, как и все остальное, огромные. Хитро, потому что, перебравшись через них, штурмующий попадал в пространство, которое прекрасно простреливалось со стены и на некоторое время по застревал не говоря уже об осадных машинах, которые через эти колья просто не перетащить. Хотя, какие осадные машины, если мы на лошадях цепочкой-то по лесу с трудом пробирались. Сюда боты точно не дойдет. Пургазу можно не беспокоиться. И чего у нас на реку Воронеж вылез? В первый же миг, попав внутрь стены и оказавшись ближе к мысу, я испытала нечто. Нет. Оно не было связано ни с увиденным, ни с происходившим вокруг. Просто ощущение столба, открывавшегося вверх в немыслимую высоту и даже глубину космоса. «Вятич, что это?» «Что ты чувствуешь?» «Столб. Энергетический столб. Он крепко взял меня за руку. Тебе плохо?» «Нет. И даже не страшно. Просто потрясающе!» Но вокруг нас люди. Долго стоять триумфальной колонной посреди небольшой площади между домами не дали. А вот здесь к нам отнеслись более настороженно, чем в лесных весях. Почему? Так во всех городах. Или мы чем-то не понравились? Быстро поняли. Не понравилось, что мы русские. Чем это им русские досадили? Боялись бы лучше вон монголов. Объяснил представленный к нам Эльзя Тёкшонь. Он очень гордился своим княжеским именем. Тёкшей звали главного Инязора Эрзян, и именем действительно можно было гордиться, но требовалось оправдать. Парень рассказал, что русских не любят за то, что десять лет назад с ними крепко воевали. Русские князья захватили эрзянские земли, поставили на них города. Инязор Пургас даже воевал Нижний Новгород, только неудачно. Так... Нижний Новгород – это уже легче, это на Волге, и я даже помнила, в каком ее месте. На вопрос, в какой стороне этот самый Нижний, Тёкшунь махнул рукой на север. Там. Но мы не князья и совсем из других мест. Русь большая, мы не можем отвечать за всех русских. Очень хотелось добавить, что я вообще здесь ни при чем». «Эрзе тяжело, со всех сторон те, кто хочет взять наши земли. Зря он беспокоится, взять их земли слишком трудно. Весят весить через бурелом и волчьи ямы, кто сюда доберется. С одной стороны, русские пришли и стали ставить города, с другой булгары и буртасы. Он явно чего-то не договаривал. «А что с Мокшей? Почему не дружите?» Я явно наступила на любимый мозоль, парень аж взвился. «Мокша, предатели!» «Вот те раз!» «Интересно, в чем это выражается?» Они договорились с русским князем Юрием Всеволодовичем и напали на нас ему в угоду, а Инязор Пургас в ответ договорился с Болгарией. Только те тоже предали Эрзя, не стали помогать нам воевать Нижний Новгород. Понятно. В семье гражданская война, брат на брата и соседей на помощь. Самое, между прочим, поганое дело – бить брата при помощи соседа. Кажется, я высказала это вслух, потому что Тёкшунь внимательно на меня посмотрел и согласно кивнул. Только не все русские так думают. Все не могут думать одинаково. Это Вятич. А про Юрия Всеволодовича можешь своим сородичам сказать, что он не только Эрзя обижает. Обижал. но и русских тоже. Рязань сжёг. Хуже любых степняков. А людей в плену вел. Я не стерпела. Ты не видел сожжённой ботыем Рязани? Во-первых, видел». Во-вторых, твой отец чуть не погиб именно там, когда горела рязань от руки великого князя Юрия Всеволодовича. А потом вместе с твоей бабушкой и Анеей был угнан в полун Переяславль. Оттуда дед выкупил из плена. Хотелось заорать, что князь сволочь, но Вятич сжал мое запястье, и я промолчала. Зато рассказ о страданиях моих предков от руки князя Юрия Всеволодовича явно произвел впечатление на тягшоне. К товарищам по несчастью отношение иное. Видно, он рассказал остальным, и мы стали почти героями былых сражений. А когда выяснилось, что я вообще можно сказать боевой офицер, прошедший немало сражений, стали куда приветливей. Дети с раскрытыми ладошками следом не ходили но на улице все приветствовали с поклоном. Меня поражали арзианские женщины. Они были крепкими, сильными, но главное их ноги. У всех даже не полные, а просто толстые. Короткие юбки, не менее, конечно, но не до пят. Несомненно, чтобы именно эта полнота и была видна. А еще походка, тоже откровенная демонстрация силы. «Вятич, как и все наши парни, девушкам понравился. Тут я испытала немало неприятных минут. С одной стороны, хотелось сказать, что иначе быть не может, потому что как плохих не держим. С другой, они глазели на моего Вятича. Привыкла к тому, что сотник мой и только со мной, но никогда не задумывалась, что он мужчина». Мужчина привлекательный даже очень привлекательный, что на него могут заглядываться женщины. В Сарове, как все мы стали называть город, нас расселили по разным домам. Это нормально, иначе никак. Но Вятич оказался от меня довольно далеко. Просто меня пристроили в дом к вдове, которая немного владела русским. А сотник с тремя парнями оказался в доме самого Пургаза. Почему меня не поселили там же, не понимаю. Видно, чтобы не стесняло мужиков. Во всяком случае, вокруг Пургаза во двора с утра до позднего вечера крутилась немало девиц и молодок. Теперь я, кажется, поняла, зачем хитрый Пургаз потащил нас так глубоко в лес в свои веси. Вдов после разных сражений у эрзя как и у остальных, осталось много. Всем нужны мужчины. «К соседу под бок опасно, жена может круто возразить, а тут пришлые, сильные, крепкие, к тому же свежая кровь, и им приятно, и роду вроде как прибыльно, и женщины довольны. Я была не против, чтобы мои парни спали с молотками, но только не Вятич. Они что же, и сотника решили захомутать? Вокруг Вятича постоянно отиралось несколько таких вот крепконогих. И что делать?» Как-то возражать глупо, это все его право, но и наблюдать за тем, как на моего наставника пялиться, стараясь зажечь его рослые девицы, тоже не в кайф. А девушки были действительно красивые, все как на подбор блондинки с длинными волосами. Вот когда я пожалела о своей косе, оставшейся валяться на Николином дворе в Рязани, сероглазые, стройные». Против них я пигалица, да еще и ощипанная, как курчонок. А боевое прошлое? Ох, боюсь, оно не обязательно для того, чтобы затащить парня на сеновал или задурить голову даже такому, как вятич. По поводу ног я быстро выяснила хитрость эрзянских девушек. Они просто наматывали на ноги полоску за полоской тонкую белую ткань, чтобы ноги действительно выглядели толще. С позиции девушки 21 века это казалось полным бредом. Но кто его знает, как отнесутся мои ратники к таким завлекалочкам? А если они вообще решат остаться в этих благословенных лесах? Уеду одна. Я настолько привыкла, что Вятич с утра до вечера возится со мной, что простить ему внимание еще к кому-то не могла, и даже внимание кого-то к нему тоже. «Уколы ревности? Наверное. Но это такое вредное чувство, которое никакими разумными размышлениями не истребить, сколько не старайся». «Не удержалась, чтобы не съязвить по поводу особой стройности ножек». «Вятич, замучаешься у такой красотки и тряпки с ножек разматывать, чтобы в постель затащить?» Он внимательно посмотрел на меня и поинтересовался». «Ты здесь кому-нибудь об этом говорила?» «Нет». «Зачем?» «Это их мода. Если нравится, пусть мотают». Сотник удовлетворенно кивнул. «Советую не критиковать. Это действительно их мода и их дело». И вдруг наклонился к моему уху. А женщину в постель можно затащить, не разматывая и даже не раздевая. Тебе это никогда в голову не приходило. Выпрямился и пошел по своим делам. А я осталась как дура. Переваривать, нет, сообразила я сразу, но ответить не смогла. Конечно, он прав, только эта правота была сродни по щечине. Да чтоб я еще хоть слово сказала, пусть хоть совсем Саровом переспит. Пожалуй, только вон в салуне не нужно. Это будет совсем у меня на виду. Я ненавидела законы природы, заставлявшие моих ратников глазеть на девушек и наоборот. Но поделать против этих законов ничего не могла. Мне было грустно и скучно. Шла вторая неделя пребывания в Сарове. Вятич с местными без конца на охоте. Носили и носили птицу, которая уже потянулась стаями на юг. Женщины щиплют и складывают про запас. Хозяйка знала русский, ровно в объеме «есть будешь» и «спать пора». Что я вообще могла понять и без перевода? Доить козу я не умела, да и вредное животное к себе никого, кроме хозяйки, не подпускало. Солуня, у которой я жила, взялась за веретено, что мне тоже недоступно. Было скучно. Большую часть дня я тренировала руку, пуская и пуская стрелы в цель. Сначала это привлекло местных мальчишек. Они висели на нашем плетне гроздями, едва не свалив его. Через пару дней пообвыкли, и я занималась уже без любопытствующих. Убедившись, что моя скромная персона больше никого, кроме меня самой, не интересует, я принялась упражняться с мечом. Салуня вдруг сказала, что завтра пойдет за ягодой на болото. Я тоже. Хорошо. Вот и все общение. «Вятич, что?» Хочешь, чтобы я разучилась разговаривать вообще, или ему теперь наплевать на меня?»